Глава 15. Реймон Этмор. Остановившись возле темного зева пещеры, куда не проникал свет звезд, я на миг обернулся назад, туда, куда меня тянуло всей душой, к той, которая стала смыслом моей жизни. Когда именно Нетаниэль успела завладеть моим сердцем, я даже не заметил. Возможно, еще той ночью во время памятного прорыва, когда взялся ее опекать, или же в тот миг, когда устремился следом за ней с башни, падая камнем вниз, ведомый лишь одной мыслью — спасти несносную девчонку, несмотря ни на что. Да и так ли важно это знать? Не думаю. Гораздо важнее, что с самой первой встречи меня неудержимо влекло к ней. Сначала я списывал свой интерес на пробудившуюся в девушке силу триады, дававшую возможность раз и навсегда запечатать тьму, рвущуюся в этот мир. Но только недавно в полной мере осознал, что меня тот факт не интересовал вовсе. Вернее, отчасти интересовал, поскольку было бы здорово, закроем и навсегда этот мир от посягательств мрака, но только чувство, появившееся к Нитаниэль, с этим не связано совершенно. Ее хотелось оберегать от всех невзгод, помогать, поддерживать, Прикасаться, видеть, как сбивается дыхание от моих прикосновений, как вспыхивает румянец на нежных щёчках, как в глазах плещется желание большего. А то, как реагирует на неё родовая сила, увеличиваясь, приобретая невиданную мощь, не оставляло сомнения в том, что она создана для меня, послана мне богами, как величайший дар, который я должен хранить, как зеницу ока. Осталось разобраться с наследием предков, понять, почему нас всю жизнь уводили от подобных чувств, убеждали, что любви не существует, вбивали в голову, что это слабость. Слабость, которая делает нас гораздо сильнее. Парадокс. Поэтому я намерен сегодня во что бы то ни стало докопаться до истины. Несмотря на предупреждение Герланда, Меня не оставляла уверенность в том, что с духами предков я справлюсь. Но природная осторожность заставляла просчитывать каждый шаг, продумывать каждое действие. Это и стало тем основополагающим фактором, благодаря которому мой безумный план удалось осуществить. Создав световые огни, я запустил их вперед, разглядывая узкий туннель, прорезающий толщу скалы. Стоило сделать лишь пару шагов, как ощущение надвигающейся опасности усилилось, заставляя прислушиваться и даже принюхиваться. Я словно перешел невидимую черту, отделявшую мир живых от водчины тех, кто ушел за грань. Обычный человек уже давно бы повернул назад, но я таковым не был. Так что чем сильнее неведомые силы пытались меня выпроводить отсюда, тем упрямее я шел вперед, будто ищейка, напавшая на след. Интуитивно выбирая правильный путь, минуя тупики и провалы, я вскоре оказался в огромной пещере, в центре которой светился небольшой водоем, именуемый колодцем «Душ». По сути, это был проход в мир мёртвых, созданный кем-то из великих богов многие тысячелетия назад. Зачем? Для меня так и осталось загадкой. Но сейчас прихоть того высшего существа мне была только на руку. В мир мёртвых я, конечно же, переходить не собирался, а вот вызвать оттуда своего дальнего предка, который первым оказался в этом мире, хотелось бы. При жизни он бы вряд ли мне что-то рассказал, но после перехода за грань приоритеты меняются. Духи всегда говорят правду, какой бы она ни была. Кто бы мог подумать, что информация, полученная когда-то отмечущегося в бреду Гера, мне в итоге пригодится, но именно благодаря ей я разработал свой план. Он даже не подозревал, что рассказал, находясь на грани жизни и смерти, а я никогда не говорил ему об этом, считая своего рода тайной раскрытие которой доставит ему немало хлопот. Чтобы между нами не случилось в прошлом, я всегда оставался ему другом. Впрочем, судя по всему, он мне тоже. Стоило подойти к колодцу душ, как мерцающая жидкость, заполняющая большую каменную чашу, пришла в движение, становясь тягучее и плотнее, напоминая оживший студень. Причем весьма агрессивный, судя по водоворотам, закручивающимся по спиралям и грозящим утянуть вниз любого, кто осмелится в него войти. По пещере пронесся ледяной порыв ветра, вздымая небольшие вспененные волны, ударившиеся о берег, и уши заложило от странного гула, зародившегося в толще горы, переросшего в надрывной жуткий стон. Казалось, время замедлило свой бег – позволяя в полной мере оценить сложившуюся ситуацию со всех сторон и свернуть с намеченного пути, чего я делать вовсе не собирался. Звуки становились сильнее, разносясь эхом по пещере, будто проверяя меня на прочность, а потом все вокруг в одно мгновение стихло, и колодец душ успокоился, став гладким, как стекло. Мне оставалось только коснуться мерцающей жидкости и попробовать призвать прародителя. Но я почему-то медлил, выжидая, уверенный в том, что это еще далеко не конец, и оказался прав. Множество голосов внезапно наполнило пространство. Перед глазами замелькали видения далекого прошлого, где я, будучи совсем мальчишкой, впервые ощутил, что значит страх, боль, Разочарование. Раз за разом на волю выпускались из закоулка в памяти самые неприятные моменты моей жизни, наполняя сердце тьмой, погружая мысли в хаос, и только яркий огонек моей любви указывал направление, служа путеводной звездой, позволяя сохранить ясность сознания и не утонуть в омуте воспоминаний. «Что тебе нужно?» Гул голосов разорвал протяжный свистящий шепот, прозвучавший со всех сторон одновременно, погружая пещеру в звенящую тишину, вязкую от напряжения, что ощущалось буквально физически. «Хочу знать правду», — ответил не сразу, узнав свой голос, ставший ломким и сухим, как осенний лист, колышущийся на ветру. «У всего есть своя цена», — Невидимый собеседник усмехнулся. «Ты же знаешь правила?» «Да», — ответил, не задумываясь, поскольку подобное заявление сюрпризом не стало, и что именно отдам в уплату, продумал уже давно, еще в ту пору, когда размышлял над ситуацией с Герландом и представлял, как бы я поступил на его месте. «Хорошо. Подойди к колодцу и опусти в него руку». Позови того, кому адресован твой вопрос. Шарнаут Этмар Первый. Высший демон, основатель моего рода, взываю к тебе. Опустив руку в студионистую жидкость, мгновенно забурлившую под моей ладонью, четко произнес я. Прошла минута, затем вторая, но ничего не происходило. И я уже решил повторить свой призыв, когда рядом с противоположным берегом раздался тихий всплеск, говоривший о том, что меня все-таки услышали. Мощная призрачная фигура демона в боевой ипостаси поднялась над поверхностью колодца душ, окинув меня внимательным взглядом белесых глаз. «Мелковат!» вынес свой вердикт предок, нахмурив полупрозрачные брови. «Мельчает мой народ! Чего хотел-то?» Узнать правду. Душу окутало спокойствие, а вместе с ним пришла уверенность в том, что хитрить сейчас нельзя ни в коем случае. Нам с детства вдалбливали в голову, что любви не существует, что эмоции — удел слабаков. И я верил, пока не повстречал девушку, которая заставила мое сердце биться сильнее. А вместе с этим пришла и невероятная сила — увеличивая внутренний резерв и мощь родовой магии. «Хочешь понять, почему от вас все это время скрывали истину?» кивнул призрак. «Понимаю. Тебе кажется, что всему виной злой умысел, но это не так. Даже такой несправедливости есть оправдание. Когда мы появились в этом мире, каждый воин был на счету». Нас пришло слишком мало для того, чтобы с нами считались другие расы. Хотя каждый наш воин стоил десятерых таких, как они. Мы строили свою империю, несмотря ни на что, удерживая занятые территории с помощью магии и меча. Но пришла напасть, откуда не ждали. Наши воины стали находить своих истинных, свои половинки». Сначала мы радовались, поскольку демоны благодаря этому получали невероятную силу. Но потом... Человеческий век недолг по сравнению с нашим. И стоило женщине уйти за грань, как за ней следовал ее мужчина. Жизнь для него теряла всякий смысл. И буквально через неделю, максимум месяц, снежный демон угасал. Мы потеряли много воинов... Счет велся уже на сотни. И тогда я издал указ, повелевающий искоренять любое проявление чувств всеми возможными методами. Поднимались бунты, обида жгла сердца воинов не хуже каленого железа. Но годы брали свое, и те, кто рождался после, уже воспринимали новые правила гораздо спокойнее. Вот только всему есть своя цена». Как любит говорить здешний страж. Сила рода стала ослабевать. Вместо предка закончил я, когда тот замолчал. Дети стали рождаться все реже и реже. «Да, судя по тому, что я увидел в твоей памяти, так оно и получилось». Горько усмехнулся призрак. «Что ж, значит, пришла пора перемен». Но будет лучше, если воины примут решение, зная правду. «Разумеется, только так», – кивнул в ответ. «Спасибо». «Удачи тебе, Реймон Этмар сын Ставроса, внук Дорина. Пусть боги освещают твой путь и путь твоих детей. Кстати, выбор одобряю. Драконицы живут гораздо дольше обычных людей. А теперь ступай» пока страж колодца душ не стребовал свою кровавую плату. На правах старшего я освобождаю тебя от неё. Повторно предлагать мне было не нужно. Глупцом я точно не являлся, и от заманчивого предложения отказываться не собирался. Конечно, можно было бы, как и думал, поделиться своей силой, возросшей во много раз благодаря нити, но слишком уж зловеще прозвучало предупреждение предка о кровавой плате а интуиции я привык доверять. Метнувшись к выходу, я почти добрался до туннеля, когда с потолка посыпались первые камни, грозя завалить проход. Похоже, несмотря на желание призрака, решение стража осталось неизменным. Нитаниэль Тервирей Я честно собиралась последовать за Этмаром к колодцу душ, но стоило увидеть темный провал пещеры, как решительности тут же поубавилось. Трусихой я себя никогда не считала, но то, что таилось в темноте этой горы, вызывало безотчетный страх и суеверный трепет. Предрассветный свежий ветер трепал пряди, выбившиеся из косы, забираясь временами под рубашку, от отчего по телу пробегал неприятный озноб, но это подмечалось лишь отчасти, поскольку все мысли были заняты куда более важными делами. Чем ближе я подходила к входу, тем сильнее на меня накатывал страх, временами переходя в самый настоящий ужас, заставлявший после очередного шага вперед безотчетно пятиться назад, отчего ближе к цели я не становилась совершенно. «Внутри будет еще хуже», — понимающе усмехнулся оборотень. Лечно я, например, оказался не таким сильным, как предполагал, и едва унес оттуда ноги» но Эдмар знал, куда шел. «Ты тоже знал, однако финал нам всем известен», не поворачивая головы, выдала я. «Не совсем так», насупился тот. «Меня вело обычное любопытство. Эдмара же необходимость. Это два разных фактора». «Как ты вообще узнал об этом месте?» пытаясь отвлечь себя от мрачных мыслей, поинтересовалась я. «Из семейных рукописей». «Немного помолчав, видимо, раздумывая, стоит ли делиться со мной своими тайнами», ответил мужчина. «Я рос сиротой в одном из приютов. И когда в день совершеннолетия пришел поверенный и передал мне документы на эти земли, не поверил своему счастью. Недолго думая, собрав свои скромные пожитки, я приехал в этот край. Нашел полуразвалившийся дом, доставшийся от родителей, где единственным пригодным для существования места оказалась библиотека, зачарованная с помощью какого-то неизвестного мне заклинания, благодаря которому она избежала разрушения. «Да, есть такие», — кивнула я, вспомнив нашу домашнюю библиотеку, где на один квадратный метр было столько навешано заклинаний. «И от пожара, и от пыли, и от вредителей, что позавидовал бы даже разлюбезный дядюшка, если бы знал». «Но вот там я как раз и обосновался», — продолжил Гер. Днем ремонтировал дом, а вечерами от нечего делать, читал имеющиеся в наличии книги и рукописи. В одной из них и нашлось упоминание о колодце душ. Мне стало любопытно, захотелось поговорить с духами предков, узнать, кто я. Вот и отправился на поиски приключений». Но обычное любопытство для моих предков оказалось неоправданием того, что я потревожил их покой. Вот они и разозлились. На вопросы, конечно, ответили, но потом... Потом мне пришлось несладко. Но я не жалею. Рассказ оборотня оборвал глухой подземный толчок, из-за которого над входом зазмеились глубокие трещины, и мелкая каменная крошка осыпалась тонким слоем на землю. Переживание за Этмара толкнуло меня вперед, мгновенно развеяв страх. Не думая о последствиях, я бросилась в туннель, не слушая раздающихся за спиной криков оборотня, не обращая внимания на то, что зрение каким-то непостижимым образом изменилось. И теперь я неплохо видела даже в темноте, не подозревая, что проступившиеся на коже белые чешуйки Мерцая, словно маленькие звёздочки, покрывают почти всё тело. Моя внутренняя сущность пробудилась, наконец, проявив себя в полной мере. И в другой ситуации я была бы просто счастлива, но сейчас... Сейчас я этого даже не заметила, воспринимая изменения как данность. Меня заботило только то, чтобы этот несносный демон остался цел и невредим чтобы я могла ему лично высказать все, что думаю, по поводу его сумасбродных идей, чтобы... чтобы я могла прижаться к его широкой груди и, слушая размеренное сердцебиение, успокоиться, поняв, что всё плохое позади. Злость смешивалась со страхом, становясь весьма взрывоопасной комбинацией. И именно эти эмоции перекрывали все доводы разума, который пытался рассуждать на тему того, что снежный очень сильный маг и адептка первого курса магической академии вряд ли сможет ему чем-то помочь. Именно в таком боевом настроении ей влетела в большую пещеру, чуть не столкнувшись с Этмаром, спокойно стоявшим неподалеку от входа в туннель, при этом скрестив руки на груди. И где только смелости набралась? Или меня вело безрассудство? «Он пойдет со мной». Встав впереди него, пытаясь закрыть собой, игнорируя направленный на меня удивленный взгляд Снежного, заявила я, обращаясь к весьма своеобразной компании, собравшейся рядом со странным водоемом, находящимся в центре огромного гулкого пространства. «И если вы не выпустите нас по доброй воле, я сотру эту пещеру в порошок, навечно закрыв проход к вашему треклятому колодцу душ». «Молодец, девчонка!» Улыбнулся огромный призрачный демон в боевой ипостасе, толкнув в плечо похожего на него Громилу, но чуть помоложе. Правда, я не сразу поняла, что оскал, исказивший их лица, был всего лишь улыбкой, но это уже мелочи. «Говорил же, что она примчится быстрее ветра. Это вы, зелень пузатая, молодежь неразумная, не знаете силу истинной любви». А я на такое в свое время насмотрелся. «Ну что, страж, ты получил, что хотел?» Последние слова одного из десяти призраков, паривших над студенистой жидкостью, судя по всему, самого главного из них, были обращены к неприметному силуэту, скрытому в тени. «Получил!» Прошелестело по пещере, и от этого звука колени слегка подогнулись но я продолжала стоять с высоко поднятой головой, держась на одном лишь упрямстве. Эмоции у девчонки сладкие и яркие, наполненные искренностью и пряной смесью страха и волнения за своего мужчину. Так что цена достойная. Твой потомок свободен. Подхватив меня под локоток и кивнув на прощание толпе призраков, Рей бодро развернулся к выходу из пещеры, увлекая меня за собой, а потом и вовсе закинул на плечо и помчался изо всех сил, стараясь убраться от опасной компании как можно дальше. В общем-то, я была бы не против проехаться на Этмаре, поскольку ноги после недолгого знакомства с обитателями колодца душ держали еще плохо, если бы не весьма ощутимый шлепок по мягкому месту, которым он дополнил свое действие. За что, Возмутилась я, пылая праведным гневом, и уже строя в уме план мести, при этом болтаясь на широком плече и ощущая, как горит от крепкой мужской руки моя неугомонная пятая точка. «За то, что ослушалась меня и пошла следом», — рыкнул снежный, прибавляя ходу, при этом даже не запыхавшись. Лунный свет после темноты пещеры больно ударил по глазам, когда мы спустя пару минут выбрались из каменного лабиринта туннелей. Но спустя мгновение зрение пришло в норму, а слезы, выступившие от обиды, тут же осушил свежий ветер. Осторожно спустив меня на землю, Рэй коснулся щеки, стирая соленые следы моего позора, и, подцепив пальцами подбородок, приподнял лицо, накрыв поцелуем обиженно сжатые губы. Держалась я стойко, первую секунду, но потом его горячее порывистое дыхание, его ласковые прикосновения, смеливо сдвигнутые мной барьеры, заставив ответить. «А это за что?» — с трудом оторвавшись от горячих губ, прошептала я. «За то, что спасла меня». — ответил Реймон, тихо засмеявшись и ласково чмокнув в нос.